Это давление равно давлению всего столба воздуха или атмосферы над площадью земной поверхности в один квадратный метр или квадратный сантиметр. Поэтому говорят еще, что давление десятиметрового столба воды равно давлению одной атмосферы. Да, я это знаю, Арсен Давидович. Это огромная тяжесть, но мы ее не чувствуем, потому что внутри нашего тела находится воздух под таким же давлением. Отлично. Тогда тебе нетрудно будет понять, что чем глубже мы опустимся под воду, тем больше она будет давить на нас. На глубине 100 метров давление этой, как ты говоришь, мягкой воды будет равно ста тоннам на каждый квадратный метр площади или 10 атмосферам. Поверхность человеческого тела в среднем равняется д в а д ц т ы с я ч а м квадратных сантиметров, и давление воды на этой глубине на все тело человека достигает около д в у х т о н н На глубине пяти ы с я ч метров оно уже равно д е с я т тысячам тонн. Ты понимаешь? Это такое давление, под которым не только человек, но и железный пустотелый цилиндр сплющится. В нашем же скафандре...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 — Пожалуйста, бульон, какао. Можете водичкой запить. — Одним словом, каждый сам себе ресторан, — улыбнулся зоолог. — Походный ресторан. Кафе на колесах, то есть на ногах. До чего додумались. Как же это все получается, Арсен д а в и д в и ч Очень просто, б и ч у В заднем ранце на спине несколько маленьких аккумуляторов с большим запасом электричества. Там же...